Говорят, что утро вечера мудренее. Бессовестно врут. Я проснулся с полным отупением мозга, и даже две чашки кофе, которым сопутствовало полпачки сигарет, не способствовали просветлению. Считается, и я уже об этом говорил, что мы получаем записи из прошлого с запаздыванием в один час. Технически это действительно так. Только смотреть эти записи невозможно. В подвале нашего служебного небоскреба установлены 4 супер-пупер-мегакомпьютера, по сравнению с которыми компьютер Пентагона, отвечающий за развертывание военных действий, не более чем дешевый китайский калькулятор. Наши компьютеры занимаются сортировкой данных по персонажу, отсеиванием двойных планов, синхронизацией происходящего и прочими техническими тонкостями, в которые я не стараюсь особо вникать. На вышеперечисленное уходит около 40 минут. В результате мы имеем полную панораму событий и способны получить как общий вид происходящего, так и вывести на крупный план любого из основных персонажей. Камеры ломались, отказывали по техническим причинам, или же из-за внешнего воздействия. Такое случалось. Но еще ни разу не было, чтобы камера показывала не то, что было на самом деле. Точнее, не показывала того, что на самом деле было. Но факты... Факты. Полковник Трейс не мог испариться из своей палатки, равно как и Ахилл не мог ходить по воде, а Аполлон вообще не мог существовать. Плевать на все все равно ни черта не понятно. Остаётся только принять теорию, что три лет назад на земле действительно жили боги и вмешивались в человеческие конфликты, а периодически сами их и провоцировали. Тот факт, что я не верю в богов, абсолютно не может повлиять на их существование. Вопрос. Если они были тогда, куда они делись сейчас? Вопрос. Не стоит ли отозвать полковника Тревиса, пока разъяренный Аполлон не пронзил его своей золотой стрелой? Вопрос. Стоит ли показывать это зрителям, как реальность? Все вопросы вне моей компетенции. Последние два может решить только мистер Картрайт а первый, я думаю, вообще останется без ответа. И я бухнулся в свое кресло и включил компьютер. Полчаса тупо пялился на пустой экран, потом посмотрел на часы. Сейчас мы получим записи, которые закончатся примерно в 8 часов утра древнегреческого времени. Думаю, войска готовятся к битве, выходят на поле, смыкают ряды и выслушивают напутственные речи своих полководцев. Зная любовь ахейцев и троянцев к разговорам, Раньше полудня убивать друг друга они не начнут. Загрузив полученные по локальной сети записи в свой агрегат, я вызвал изображение полковника Тревиса. Он дрых в своей палатке, как ни в чем не бывало. Пробежался по всем остальным персонажам. Начал сахейцев. Тиран и Рогач, как и положено зачинщикам войны, руководили выступлением Ахейцев из лагеря. Диамид пил вино и позволял Кляду засовывать свое тело в доспехи. Одиссей проверял тетиву лука. Нестор о чем-то беседовал с колхантом. Подслушивать я не стал на этот раз. Патрокол с Ахиллом бились друг с другом на деревянных тренировочных мечах. Феникс кропал какие-то свитки. И Доминей полировал наконечник копья. Аякс завтракал со своим теской и сводным братом. Все заняты будничными делами. Плотники заканчивали мастерить лестницы, разобрав для этого часть кораблей. До осадных башен и таранов дело пока не дошло, ибо они слишком громоздкие и требуют много времени для изготовления. Несомненно, ахейцы еще не раз вернутся к этому вопросу. Гектор прощался с женой, стоя на крепостной стене. Троянские войска неторопливо вытекали из скейских и дарданских ворот. Эней сидел на засове от скейских ворот и целовался с очередной возлюбленной. Борис уже в доспехах налаживал тетиву на лук Очевидно, сегодня он решил принять участие в битве. Главк отдавал распоряжение своему отряду: Сам он взял на себя охрану скийских ворот, перепоручив Дарданские своему заместителю Ахиллою. Прям молился в храме Аполлона. Кассандра молилась в храме Аполлона. Елена молилась в храме Аполлона. Думаю, что они просили Феба об одном и том же. Интересно. Внимает ли их мольбам бог с вывихнутой челюстью? Какого черта полковник Трэвис влез в местные разборки, да еще и на самом высшем уровне? До вступления в битву Злотострелова Алекса вполне устраивала роль стороннего наблюдателя. Уже во второй раз полковник Трэвис вступал в битву, и если в первый раз отмахание мечом было не отвертеться, и на кону стояла его жизнь, то второй раз я для себя объяснить не мог. Неужели Алекс успел проникнуться такой любовью к Ахайе? Происходили события, которых я не понимал. Это оскорбляло мой профессионализм и смущало мой разум. Бог, пусть даже и древнегреческий, не всесильный, всемогущий и всезнающий, а просто персонифицированная сила природы, по определению должен быть сильнее человека. Человек смертен. По сравнению с божеством он – тварь дрожащая. Героев, которые были производными тех же богов, мы во внимание не принимаем. Полковник трейвис не был героем. Он был обычным современным человеком, принадлежащим цивилизованному и не слишком религиозному обществу. То, что он осмелился бросить вызов Аполлону, меня не удивляло. Меня удивляло, что у него это получилось, что он остался в живых. Если верить мифам, которые, как я успел убедиться, не всегда соответствовали действительности. Аполлон был довольно противной личностью. Мстительный, ревнивый и завистливый. Разящий без промаха и сдирающий шкуру. Покровитель поэтов и лучников. Занимающийся сексуальными домогательствами и приходящий в ярость, когда ему отказывали. Символ мужской красоты. До сих пор, говорят, красив как Аполлон. Полковник Трэвис нажил себе бессмертного врага.